Часть первая. Каждый американец хотя бы раз в жизни бывал в городе, который никогда не спит. Одни приезжают сюда спустить шальные деньги, другие профукать семейный бюджет. Третьи выиграть чемпионат по покеру, четвертый просто развлечься, потому что Лас-Вегас – самое лучшее для этого место. Здесь забывается все. Здесь жизнь переливается всеми цветами радуги, как бриллиант чистой воды – или как мыльный пузырь, в зависимости от вашего везения. Том приехал развлечься. Он никогда не помнил, как именно развлекался. Но именно это и было основным отдыхом Томаса – не помнить, что он делал. Он проснулся и повернулся на левый бок, чтобы узнать, с кем провел эту ночь. Брайдер не так редко просыпался в постели с незнакомыми женщинами. Как это у него получалось, он и не задумывался. Единственное, что он точно знал – В здравом уме и доброй памяти на уме у Тома были только выпивка и сокровища. Но стоит Джонни Уокеру проникнуть в кровеносную систему, ум и память выключались, и Томас начинал зажигать. Обычно он абсолютно не помнил, как добивался расположения той или иной красотки, но помнил, как ее зовут, чем они занимались во время предшествующие объятия Морфея и сколько и чего именно он выпил. Откровенно говоря, красотки но раз попадались не совсем красивые. И Брайдер искренне благодарил органы чувств за то, что вовремя отключают связь с мозгом. Ориентировался Томас по счетам. Как правило, он укладывался в три тысячи баксов. Раз в полгода расслабиться можно. Сегодня в постели никого не было. Не шумел вентилятор в туалете, не пахло завтраком из гостиной, не бубнил телевизор. Никто не пел в душевой под шум воды. Хорошее утро, когда не надо ничего вспоминать. Нет ничего, значит ничего и не было. Слава богу. Вот только организм требовал допинга. Но эту проблему решить было просто. Томас встал с постели и побрел возвращать себе человеческий облик. После душа он открыл банку пива и устроился перед телевизором узнать последние новости. Тут-то его и ждал первый сюрприз. Транслировалось повторение вчерашнего полуфинала по покеру. Крупным планом аккуратно в ряд выложенные карты. Флеш рояль Невероятно! Томас Майор Брайдер выигрывает полуфинал! Полмиллиона долларов! Публика неистовствует! Вы посмотрите, какое самообладание!» «Брайдер, кажется, даже не понимает, что только что вышел финал мировой серии!» На экране крупным планом возникла глуповатая физиономия Томаса. «Казалось, он не только не понимал того, что происходит, но и вообще, где находился!» Томас, сидевший на диване, помимо стойкого недоверия к органам чувств, испытал жесткий приступ раздвоения личности. Он записался на чемпионат скорее из чистого авантюризма и вовсе не рассчитывал на выигрыш. Он даже в одну восьмую финал не собирался выходить. А тут финал. Он наблюдал за своим двойником с чувством нарастающей тревоги. «Что вы будете делать с этими деньгами?» спросил журналист у брайдера в телевизоре. «Куплю я, кто я правлюсь с женой искать клад». «Ваша жена с вами?» – спросил журналист. «Я женат?» – обалдел Томас на диване. «Барби, иди сюда!» – закричал Брайдер в телевизоре. Камера метнулась влево, туда, куда кричал полуфиналист. В толпе кто-то махал рукой. «Барби?» – спросил Томас на диване. «Какая нахрен Барби?» Она возникла в кадре через несколько секунд. «Твою мать!» – только оставалось выдохнуть Брайдеру. «Это была Барбара Кравец», – Та хитрожелтая, хитрожелтая бестия неопределенного возраста, его будущая соперница в финале. Черт, они теперь женаты. Значит, не могут играть друг против друга в финале. Слава тебе, Иисус, хватать бабки и рвать отсюда когти. Он позвонил на ресепшн. «Да, сэр. Это номер 2850. Подготовьте мне расчет, пожалуйста». Э, «Конечно, сэр. Минутку, сэр. Вас спрашивает ваша жена». «Кто? Гоните ее прочь, я не женат». Томас в мгновение ока собрал пожитки в чемодан, допил пиво, оделся и выскочил из номера. Прямо в объятия, стоящей на пороге красивой женщине неопределенного возраста. «Куда собрался, милый?» – спросила она. «Вы кто?» – брайдер испуганно огляделся. Ответ он уже знал. «Читай по губам», – улыбнулась гостья. «Я твоя жена».